16. Рэя была в бешенстве. Этот Эль смог так и удрать, когда казалось, что дело сделано. Настроение немного улучшилось, когда один из воинов доложил, что только что столкнулся с беглецом, который, очевидно, пытался воровать продовольствие. «Так значит, оно ему нужно. Значит, он не может самостоятельно покинуть остров. Иначе зачем ему оно?» Очевидно, он тут застрял, и хотя им может прыгать с места на место, но еда ему нужна. И кто его знает, что еще? Ведь когда воин наткнулся на Эля, тот перемещался в обнимку с небольшим мешком, кажется, набитым головками сыра от одной кучи вещей к другой. Воин был допрошен с особой тщательностью. Все имущество Эля тщательно обыскано. Что-то Элю было еще нужно. Но что? — Рэ решил устроить засаду. Так или иначе, он явится. Если перемешать его вещи, то он не сможет быстро найти то, что нужно, и неминуемо попадется на глаза стражи. У него ведь не десять глаз. Она уже убедилась, что Эль способен проворонить подкрадывающихся воинов. А значит, вопрос лишь в их готовности без раздумий и колебаний применить оружие. Если бы он его не боялся, то и не прыгал бы. «Спору нет. Эль очень, может быть, еще способен принести им достаточно сюрпризов. Но факт есть факт, Эль бежал. Эль уязвим. Еще одним трофеем для старшей сестры стал маяк. Собственность Ордена сослужила хорошую службу. Она еще не решила, что с ним делать, да и пока не выполнена главная задача уничтожения Эля не до того». Посовещались. Начальник охраны предложил остаться в развалинах. По его мнению, Эль где-то рядом и наверняка наблюдает за ними. Оставаясь среди этих древних зданий, они не дают ему возможности сориентироваться, где что находится. Так или иначе, ему придется приблизиться. Старый служак и серьезно опасался способности инопланетянина перемещаться скачками, внезапно появляясь в только ему одном известном месте — Он заявил, что будь он на месте Эли, постарался бы, пользуясь этим преимуществом, попросту перебить всю охрану. Договорились, что воины будут дежурить тройками, причем они должны держаться так, чтобы всегда видеть своих товарищей. Долго им так, конечно, не просидеть, но, по его мнению, у Эли еще меньше запаса по времени. Что-то, что ему нужно, он так и не получил с первой попытки» а у одиночки терпения всегда меньше, чем у сплоченного отряда. Возбуждение, досада от упущенной цели, злость на себя. Надо было дать команду валить его при первой возможности. Захотелось ей видеть или убедиться, что это Эль. Какая разница? Сначала убей, потом проверяй. Все это не давало заснуть. Еще больше бесила потеря способностей. Знал, сволочь, где прятаться. Если бы не это, уже отыскала бы прогуна. Пусть атаковать его прямо нельзя, но навести воинов-то можно. Да и есть тысяча способов, как действовать искусством косвенно. Ведь можно и тоже же копье метнуть, да с такой силой, как ни один воин. Рея крутилась на неудобном ложе, сон не шел. Кроме всего прочего, на самом дне души ворочался еще и слабый страх. Эль непредсказуем, а у нее нет привычной мощи. Да что там мощи? Она сама светильник не могла зажечь. Никогда еще ей не приходилось полагаться на столь жалкие силы, как воины охраны. Она резко перекинулась на другой бок и поняла — не заснет. Села. Пожалуй, надо прогуляться, проверить что да как. Может, удастся придраться к кому-нибудь, устроить выволочку. Глядишь, полегчает. Рэй встала на соседнем ложе, шевельного сесма. Старшая показала жестом спи. Вышла из крохотной комнаты, примыкавшей прямо к большому круглому залу, где у Эли была главная база. Шевельнулись лица дежурных воинов. порей скользнули резкие, быстрые взгляды. Торопливо метнулись в стороны. Так эти явно не спят. Ну и хорошо. В центре громоздилось небрежно брошенное барахло, которое сюда натаскал Эль. Старшая минуту разглядывала скучные ящики... Мешки и непонятный мусор двинулось к выходу. Что-то шевельнулось в коридоре. В слабом свете, падавшем из-за спины, возник начальник охраны. Молча посмотрел, поклонился и исчез. Рэй вздохнула, почувствовал почуял старый служака. Понимает, что лучше ей сейчас под руку не попадаться. Только собралась сделать шаг, как за узким длинным проходом в конце которого слабо светился голубоватый свет ранней ночи или позднего вечера, раздался резкий шорох, затем скрик еще один. Мелькнула спина воина, что-то застучало. Послышались чужие слова, даже почудилось, что вернулся Эль. Рэй торопливо выскочила наружу, следом в спину ударила Сесману, Старше было наплевать на неуклюжую дуру. Дух захватывал нереальный вид, открывшийся на склоне горы. Высоко, выше остальных строений располагалось одинокое сооружение, такое же, как и большинство прочих, округлое в плане, оно было немного вытянуто вверх, от того напоминало невысокую башню с куполовидной крышей. Угасший закат оставил долину наедине с ночью, но его отблески еще ласкали верхнюю часть горы, которая приютила древние развалины. Отблески слабые, так, синеватая заря, но чего-то именно этот едва заметный контраст манил взгляд, как будто все, что лежало выше, еле видно, фосфорицировало в выпускающейся тьме. Прямо от одинокой башни спускался человек. Эль, такой же нереальный, как и белые стены древней развалины за ним. Еще более нереально выглядели матерые воины, застывшие в подобии почетного караула, растерянно озирающийся на своего начальника, чья широкая спина загораживала Рэй половину вида. Чего они ждут? Старшая привыкла к ним как к безотказным механизмам, тщательно отобранным и бережно хранимым. Пару мгновений она не могла поверить тому, что это оружие вдруг, именно тогда, когда оно и было нужно, дало сбой. Она уже набрала воздух, чтобы выразить свое недоумение, когда вновь застыла, рассмотрев... У воинов не было дротиков. Взгляд тут же поймал светлые черточки, разбросанные по склону. Выход из засады сработала. Но почему же тогда эта бледная фигура продолжает двигаться? С каждым шагом Эль темнел, и когда до него оставалось не более десяти шагов, превратился в такой же темный силуэт, как и молчаливый начальник охраны, по-прежнему застывший впереди неподвижной статуей. «Давайте все же познакомимся». В уже совершенно ночной тишине голос Эля прозвучал Не зачем, Эль, ты знаешь, кто я? Неожиданно Рэя услышала собственный голос и тут же пришла в себя. Что за наваждение? Какого они ждут? Убейте его! Короткая фраза ударила в спину старого воина. Тот вздрогнул и оглянулся. В темноте лицо было едва видно, но слова звучали резко и отчетливо. Как? Мы уже пытались. «Какая же вы злобная женщина!» Эль говорил так, будто всего лишь констатировал факт. И что самое страшное, он был уже совсем рядом. Шагнул навстречу начальнику охраны, коротко бросил «простите» и слегка отодвинул молча уступившего ему дорогу воина. «Что здесь произошло?» Рея хотела кричать, но было поздно. Бледное лицо чужеземца нависло уже над ней самой. Все внутри сжалось, она поняла, это конец, надо же, сдохнуть от руки этой нелепости, от руки ее добычи. Ну, не хотите, знакомиться не надо. Давайте поговорим. Мне кажется, что нам есть что обсудить. Нас, например, интересуют ваши мотивы. Не скрою, зацепило, что вы устроили охоту за человеком, который вас ничем не обидел, да еще и столько лет спустя. Удовлетворите любопытство? Шок и испуг медленно отступали. «Поговорить? Нас?» Рея крепко сжала кулачки, ей хотелось лично продырявить шкуру этого заносчивого пришельца коротким кинжалом, который всегда болтался на поясе. Но останавливала загадка. Что здесь такое произошло, что воины, приученные действовать, не думая мгновенно, очевидно, растерялись? что главный из них позволил худому и высокому пришельцу отодвинуть того, как мешающую проходу мебель. — О чем ты хочешь говорить, Эль? — Я же сказал о вас. Он покрутил головой и кивнул в сторону слабого света внутри здания. — Может, зайдем внутрь? Рея усмехнулась. — Заходи. Эль, не говоря больше ни слова, развернулся и сделал шаг к проходу. То, что сделала Эсма, не ожидал никто, и в первую очередь сама старшая. Бесшумной тени, переступив ей дорогу, ее старая помощница метнулась к ненавистному силуэту. Раздался короткий выдох, звякнул металл по каменистому крошеву ветхого бетона. Эсма съежилась и отступила. Эль медленно повернулся на фоне слабого света, его лицо было не видно, и прямо из темноты вырвались странные слова. «Видимо, это еще одна с кто-то сопровождающий». Короткий смешок, как будто Эль беседовал с кем-то невидимым, и новые слова. «Творческая инициатива масс, так сказать. Вам видно?» Ему никто не ответил, все застыло. «Ну и ладно». Эль развернулся к Рее. «Прошу вас», — добавил голосом хозяина, гостеприимно протянув руку ко входу. Кир выбрался из бассейна. Техники встретили вялой суетой вокруг очередного загадочного агрегата. Что есть Кир, что нет, горит какая-то изоляция. Вот это проблема. Он несколько мгновений смотрел на их ленивую перебранку, затем решил не ждать Ван Геори и двинулся тому навстречу. — Кир! — темная фигура метнулась из бокового прохода навстречу. — У нас все вероятностные датчики изменили топологию. — Ван Геори, казалось, был в восторге. «Теперь надо пробежаться по ним и перезаписать каждый возни на пару дней!» Голос его звучал едва ли нерадостно. «А у тебя как? Получилось что-нибудь?» «Получилось». Кир спокойно смотрел на своего бывшего начальника. «Что такое?» Тот все же рассмотрел что-то новое. «Думаю, что бегать не понадобится. И еще?» Кир всмотрелся в замолчавшего Ван Геори. — Вам надо бы присоединиться к нам. Большому брату здешняя механика отлично известна. Вот только его язык пока не дается. Придется учиться. А до того еще надо разобраться с ним. Короче, нужны хорошие мозги, это я про вас. — Большой брат — это... Ван Геори на полуслове замолчал и сделал шаг назад. — Он самый, — кивнул Кир. — Но я не лингвист, — не в попад возразил бывший начальник. Полагаю, что именно лингвиста не поможет, а вот хороший математик в самый раз. Ты хочешь сказать, что можешь установить контакт? Он уже установлен. Я его и не прерывал, опять кивнул парень. И мы приглашаем вас присоединиться. Очень приятно, конечно. Почему-то задумчиво протянул Ван Геори. И как вы это собираетесь сделать? Неважно. Просто соглашайтесь, и мы все сделаем. — Вы? — Нас пока четверо. Ван Георгий отступил еще на шаг, прислонился к стене с подозрением, разглядывая Кира. — И ты? Вы любого можете? — Увы, нет, далеко не любого. Я бы даже сказал, таких единицы. Нужен развитый уровень абстрактного мышления, сильно развитый. Считайте, что ваша модель — простейший тест. И кто, как не ее создатель, обладает нужными способностями? Кир усмехнулся. Воздух в тесном проходе словно завис и подернулся неярким светом, полностью погасившим неяркие светляки кристаллов. Ну? Андрей Леонидович, а помните, вы мечтали о первом контакте? Каком еще контакте, Федь? Пожилой мэтр кафедры аналитической физики оторвался от планшета и обернулся. Блин, да где он их берет, подумалось Федору. Таких планшетов даже в музее не сыщешь. Но ответила другом. На контакте с инопланетянами, точнее с инопланетным разумом. И к чему это? К тому, что могу поздравить, есть контакт. Ты чего? Опять фантастики пересмотрел, Андрей Леонидович? Я серьезно. Хотите, покажу. Только предупреждаю, назад дороги нет. Федь, показывай давай. — У нас дорога одна, только вперед и побыстрее. Мне еще два семинара сегодня вести. — Семинары? Кому нужны эти ваши семинары? — буркнул Федор, и его наставник очутился на высоком скалистом останце, у подножия которого бесились волны незнакомого океана, взвизгнув рванулись прочь чайки И пока мэтр ошарашенно оглядывался, Федор, словно из ниоткуда, извлек некое подобие большого одноногого табурета и водрузил тот посреди поросшей зеленой травой плоской макушки. «Ну, я не художник и не дизайнер мебели. Что получилось, то получилось. Присаживайтесь, Андрей Леонидович. Надо будет капельку подумать. Думаю, у вас с этим проблем не возникнет». «Земля биру земля». 2020-2023 годы. Евгений Южин. Инженер. Часть 8. Рабочий чертеж. Читал Сергей Уделов. Ноябрь 2023 года. Тверь.